Глава девятая. Круги на воде. И вы даже не знаете, куда они пошли? В сложной иерархии чинов, введенных Петром, было не очень ясно, кто и кому должен подчиняться. Никакого единого началия практически не было, и все решения должны были приниматься коллегиально. Но глава адмиралтейства Апраксин имел право спрашивать с остальных хотя бы из-за близости к царю. Полковник Кабанов никому не сообщал. Предъявил бумагу от царя Петра, выбрал корабли и моряков, посадил свой полк и ушел. Апраксин скривился, словно отведал кислого яблоко и задумчиво почесал парик на голове, что теперь делать. Человек добросовестный, он решил самолично проверить, в каком состоянии находится с таким трудом создаваемый флот. Благо, работа на верфях была налажена, и несколько дней отсутствия адмирала повлиять на нее не могли. Часть флота едва покачивалась в бухте. Да, Праксин был готов признать, что не лучшая часть. Он знал многочисленных недостатках наспех сделанных кораблей, но разве может быть все гладко в совершенно новом деле? Зато лучшая часть флота просто отсутствовала, и где она находилась, никому было неведомо. Хуже всего было то, Что уже у самого Таганрога Апраксин догнал гонец с недавно долгожданным, а ныне не слишком приятным известием. В Москву вернулся Петр. Зная характер своего государя, Апраксин был просто уверен в скором появлении царя в Воронеже, а может быть и здесь. Моряки туры сидели понурые. Лишь один из них, прибывший только на днях и даже не умеющий связать по-русски нескольких слов, невозмутимо обозревал собравшихся. Пытался понять, почему взволнованы остальные. Апраксин никак не мог запомнить фамилию ничего не ведущего счастливца. Только помнил титул «Баронет». Во многом потому, что барона в адмирал навидаться успел, а, баронет, а с баронетом встретился впервые. В первый раз подумал, ослышался. Оказалось же, есть и такой. Но лишь в Англии. В остальных странах обходятся бароны. Сосед баронета сжалился, перевел ему суть конфликта. Баранет выслушал и поджал губы. В британском флоте заслуженных адмиралов вешают за элементарное нарушение линии, а эти русские позволяют себе непонятно что. Впрочем, он уже высказывался, что думает о сухопутных крысах, взявшихся командовать кораблями, даже если у них этих крыс есть по утверждению некоторых морской опыт. Никакие грамоты царя не могут изменить положение. По неволе пожалеешь, что по просьбе дяди взялся некоторое время послужить в этой варварской стране, но дядя твердо обещал после возвращения долгожданный адмиральский чин, и ради этого стоило некоторое время потерпеть дурное общество и дурные порядки на здешнем флоте, если это можно назвать флотом. «С воздуха что-нибудь видно?» — спросила Праксин, имея в виду повисший в синеве наблюдательный кабаньер. «Вот значит как». Баранец вспомнил, где слышал фамилию самозваного флотоводца. Это тот, который задумал путешествовать не только по земле и воде, но и по небесам. Что ж, возможно, для всех будет лучше, если изобретатель бесследно исчезнет вместе с флотом и своими людьми. Или не лучше? Дядя что-то намекал на то, что Англия готова купить все новинки, и вроде бы даже их владелец не очень против. Как ни странно, Ответ на вопрос Апраксина прозвучал практически сразу. Ворвавшийся в зал без стука молодой офицер возбужден на выкрик, паруса на горизонте! Наши возвращаются!» За короткой вестью последовал всеобщий вздох облегчения. Теперь оставалось ждать, когда корабли смогут приблизиться к бухте, а там уже среди присутствующих найдутся люди в чинах, которые смогут поставить на место сухопутного наглеца. Прошло не меньше трех часов, пока флотилия, Не слишком умело в разнобой подошла к входу в гавань. К этому времени их успели пересчитать, обнаружить отсутствие двух кораблей и даже выстроить целый ряд предположений по поводу их отсутствия. От банального заблудились, до зловещего разбились о камни, раз уж в эти дни не было шторма. Возвращающиеся испытывали такое же нетерпение, как и дожидавшиеся их. С головного линкора спустили вельбот, и тот ходка пошел на веслах прямо к вышедшей на берег толпе капитанов и адмиралов. Опасались худшего, но Памбург, едва поднявшийся в шлюпке, еще не сошедший на сушу, гартнул. керч захвачена! Обо всем передумали, и только это даже в голову прийти не могло, потому не сразу поняли, о чем говорит Памбург и кто у кого захватил какую-то керч Когда же поняли, не сразу поверили, вплоть до того момента, когда опракся. Шейн находился в Москве, и глава адмиралтельства был самым старшим по положению, зачитал протянутый ему лист бумаги. Захватил крепость Веникале и город Керчь. Жду подкреплений или повелений. Полковник Кабанов. И только тут, наконец, дошло. Дитрих фон Клюгенау был человеком обстоятельным и надежным. Потому служба на клочке Крыма была налажена сразу. Казачьи разъезды разыскали далеко впереди в тщетных поисках возможных врагов. Заряды были поднесены поближе к орудиям, часовые находились на стенах. Наблюдение неслось во все стороны, и никому не удалось бы подойти к крепости незамеченным. Здесь, в отличие от предыдущего гарнизона егеря, острые ощущали чудо захваченной земли так же, как свою малочисленность и оторванность от остальной армии, потому понукать к службе их не требовалось сказалось и отсутствие в крепости спиртного хотелось бы отметить успех до всерьез было нечем в данном случае оно только к лучшему нет искуса нет и выдержливавших его отслужили благодарственный молебен по походному краткий выпили по чарке из запасов и на этом праздник был завершён было немного боязно из-за такой отторности от родной земли случись что и пока еще дойдет помощь уйти никуда и не нач Остается или отбиваться до последнего, или погибать. на жалко же покидать то, что сумели так лихо захватить. Обидно взять твердыных без потерь с налета, а потом тут же отдать. Зачем тогда брали? Крюгинал тоже несколько побаивался, но совсем иного. У него было чувство, словно он сдает главный экзамен в своей жизни. Справится, удержит крепость и впереди ожидает успех и карьера нет. Тогда лучше было бы не появляться на свет. Перед отправлением командор поделился здравой мыслью. Попытку отбить крепость всерьез могли совершить только татары. Однако у них не было артиллерии, следует на толку от кавалерийских наскоков быть не могло. А у турков никаких сил поблизости не было, как не было в здешних водах флота. Море не зря долгое время считалось внутренним озером Султана, зачем же на нем держать боевые корабли? Подтянуть их было нетрудно, только поход кадры нуждается в подготовке. Пока новости дойдут до самого верха, пока там примут решения, пока начнут проводить его в жизнь, пройдет немало времени. До Азова гораздо ближе, чем до Стамбула. Главное удержать завоеванное в начале, а там свои в оставят. И вообще, он Кабанов верит подполковнику и потому оставляет его здесь старшим начальником, вплоть до своего возвращения или прибытия подкрепления с большой земли. Что ж... Кругенов был готов держаться, лишь бы оправдать доверие командора. И подполковники, и офицеры, и егеря, и казаки верили, с Кабановым они победят любого противника. Уж если их командир что-то сказал, так непременно и будет. А вот только где он сейчас, полковник по прозванию командор? Море мирно раскачивало корабли. Ветер надувал паруса, скрипели корпуса, временами раздавались звучные команды, И тогда матросы дружно брались за токеллаж, кладя корабль на Новый газ Командор вел крохотную эскадру на запад. По его расчетам, лежащие там города были богаче своих азиатских собратьев. Мона сколько угодно оттвердить о разумных доводах, о порядочности и прочих весьма правильных и необходимых материях. Только лучшим аргументом остается сила. Сильного уважают, даже если не любят. Слабого не уважают никогда». Точно так же, как жалость во взаимоотношениях спорящих синоним презрения. Война же тот же спор. Боцман, как настроение у людей? Билл, проделавшись с Кабановым все походы, начиная с бегства с Ямаки, а потом решивший обосноваться на берегу, прибыл вместе с другими флевустиерами. Как он объяснил, французское правительство зажало колонистов так, что даже дышать стало трудно. Перебираться же в родной английский сектор после всех подвигов бил не рискнул и решил вновь попытать счастье под началом своего командора, пусть в неизвестной стране и в неведомых водах. Настроение боевое, даже новички готовы на все. Под новичками подразумевались набранные Петром на флот русские парни, море никогда не видевшие, а вот теперь вы должны натянуть нелегкую морскую лямку. Только опыта у них маловато, подумав, добавил Боцман. «Опыт дела новое Погоняй их как следует. Что мне учить тебя, как это делается?» Странно. Кабанов всегда говорил, что не любит море. Однако море подействовало на него, заставило вновь ощутить вкус жизни. Одно дело действовать из сознания долга и совсем другое, когда к сознанию добавляется ощущение собственных сил. сделаю хмыльнулся Билл. Он, как и все былые соплаватели, знал о трагедии и теперь радовался за Командора. «Корабль тебе как?» «Не очень», — признался Боцман. «С вепрем не сравнить». Верный вепрь остался лежать на дне возле Южной Америки. Какой был фрегат! «Ничего, главное, не корабли, а люди. Корабль сделаем другой, или добудем, если попадется». Кабанов дружески хлопнул Билла по плечу и стремительно взлетел на квартердек. Там колдовал Валера — Так не хотелось штурмана хоть немного побыть с семьей после долгого похода, однако первым делом нет, не самолеты, корабли. И сугубо мужские дела, которые ты просто обязан выполнить. Что скажешь, шкипер? Скажу я, древний батон, что карта нужна. Нормальная они эта схемка со множеством неизвестных пробовщей яцев Звернул на Кабанова и не сдержал улыбки. С картой каждый дурак умеет, а ты без нее попробуй, «И вообще, чему вас столько учили?» Кабанов не укорял, а просто говорил, словно ему наскучило продолжительное молчание. «Все, блин, не запомнишь. Я питерский, по Черному морю никогда не хаживал». «Будет тебе, Питер, через несколько лет, вот мир с турками заключим и на шведа А там тебе персонально город построим, в самом, что ни на есть, болоте». Командор говорил так, что непонятно было, шутит или всерьез. — Валерин, в мои годы никаких болот там уже не было. Валера едва ли не первым задумался о том, во что вывелась постройка родного города и в каких условиях она происходила. — Твои не было, а наши есть. — Ладно, с этим разберемся попозже. Лучше скажи, Валь... Варна, скоро? — По идее, завтра к вечеру дойдем, — прикинул Валера. — А по карте? — усмехнул Закомодор, хотя прекрасно знал, что карты на борту просто нет. В первый раз, что ли? Петр был помазанником Божьим, фактически его наместником на земле. Ему полагалось не ходить, а шествовать, не говорить, а изрекать, не появляться на людях, а являться им. А мало ли что полагалось. Государь любил работать не только головой, но и руками. Более того, гордился освоенными профессиями, многие из которых были недостойны не только царя, но и простого дворянина. Частенько же Петр... Не овладев навыками до конца, полагался я непревзойденным мастером в каком-либо ремесле. Но если человеку хотелось уметь все, и он был царем, остальным по нему ли осталось терпеть его умение а желательно еще восторженно охать и выражать восхищение всеми другими доступными способами. Сейчас царь считал себя цирюльником. Незаурядным подмастерем, нет, модным придворным бродобреем из тех, кому знатные были вынуждены заранее занимать очередь а затем строго назначенный час дожидаться мастера у себя дома или приходить к нему домой в занятую им часть дворца или иное место, но тоже строго минута в минуту. В противном случае он будет работать над кем-либо другим и отношения с счастливцем придется выяснять при помощи холодной стали. По часовой записи не было, но сама очередь была, та, которую принято называть живой. Бояре стояли в затылок друг к другу разве что не вплотную. «Куда денешься?» — коли царь приказал. пётр был главным лицом всего действа. Временами прикладываясь для вдохновения к кубку, он сосредоточенно кромсал здоровенными ножницами бороду очередного счастливца. Обычно получалось как-то вкрик да в кость. Однако царя это устраивало. До мелких нюансов он не опускался, лишь окидывал скептическим взором полученный результат, кивал в сторону, где подмастеря стояли на с бритвами и тазиками, О, они поправят из что и Бурка. Следующий. Справедливости ради, надо сказать, денег за свой труд царь не брал. Напротив, еще наливал по почарки, как бы награждая замужество. В первые дни бывало иначе. Шейна Петр не только побрил, но перед этим побил, а если бы не Лефорт с Менческого, то совсем бы убил прямо посреди пиршественного зала. Другим утешением было знакомство с царем в ипостаси парикмахера, а не палача. Как раз в это время отовсюду свозили участников бунта. Как не ругали в тихомолку рамадановскую, обзывая его кровопийцев, князь Кесарь обошелся со стрельцами сравнительно милостиво. Уцаревших допросил, главарей перевешал, остальных распихал по ближним и дальним монастырям. К тому Петру пришлось возвращаться много раньше запланировано дабы лично повторить розыск и наказать всех достойно, Как они того заслуживают? При этом царь порой жалел, что государственные дела не позволяют взять в руки топор, а о поездке на верфи в Воронеж приходится только мечтать. Очередь заметно уменьшилась, когда в зал едва не вбежал плотно сбитый мужчина. Могло показаться, будто он торопится стать клиентом государя, однако если правошедшего и нельзя было сказать, что он чисто выбрит, бороды у него не было, только щетина, каковы, к примеру, легко можно было объяснить в сумасшедшей скачке, когда... Некогда остановиться и привести себя в надлежащий вид. «Памбур, — Памбург, ты! — узнал мужчину пётр государь хрипшим голосом произнес капитан и сделал несколько неверных шагов самодержца. Боряка заметно покачал, как на палубе с судном хорошую качку. Или по возвращении, когда под ногами точно так же колышется земля. — Что? — Петр вскочил, пытаясь понять, какая причина заставила одного из помощников покинуть Таганрог и примчаться в Москву. «Осмелюсь доложить, и полком совместно с флотом захвачена крепость Керчь!» — отчеканил Памбург давно заготовленную фразу. «Что?» Ни одному Петру показалось, будто он услышался. «Керчь взята!» — повторил Памбург. Вид у него был измученный, глаза красные, но он старался держаться молодцом, как надлежит победителю. «Как!» — изумленно переспасил Петр в третий раз. Совсем недавно в Европе узнал, что Австрия при посредничестве Англии и Голландии садится с турками за стол переговоров, царь пытался настаивать, дабы в окончательную редакцию включили пункт, по которому Керчь переходит к России. Однако зарубежные дипломаты дружно и довольно обидно заявили, мол, нельзя требовать от турок то, что у них не завоевано. И вообще, пусть Россия свои проблемы решает сама. И вдруг такой поворот. — Налетом, с моря и суши, не слишком понятно, — пояснил памборг И весь гарнизон, включая Пашу, пленён царь наконец, поверил, шагнул к моряку, обнял и крепко поцеловал, под всеобщие одобрительные взгляды. Кто руководил, почему не доложили о предполагаемом действии, последнее было сказано больше для порядка. Победители, как известно, не судят. — Полковник Кабана врявнул Памбург. «Вот!» — самодерец обвел бритую и небритую толпу торжествующим взглядом. «Молодец! Все молодцы! Видите, как надо воевать! Пока думали да раскачивались, крепость уже взяли!» Так это Кабанов со смесью уважения зависть протянул Меньшиков. Ему захотелось точно так же бросить к ногам государя целый город, только он пока понятия не имел, каким образом можно проделать подобную штуку. «Пират!» — донеслось откуда-то из толпы. «Кто сказал?» Взгляд Петра мгновенно стал добрым. желающих признаться почему-то не нашлось. Многих потеряли, Петру вспомнился азов и окровавленные трупы, валяющиеся на улицах. Ни одного человека. Полковник Кабанов ночью с сегирями моряками тайно захватил стену, а затем впустил в город весь полк, сообщил Пабок. Не полковник, а генерал поправил его государь. Генерал, согласно, кивнул моряк расскажи как это было командор памбург взглотнул за минуту до этого он был лишь капитаном первого ранга дожди подкрепись вот царь потянул посланцу сланцу полную чарку ту из которой перед тем пил сам рассказ был по военному краток затем повторен в более развернутом виде с многочисленными зачастую путанными уточнениями по просьбе слушателей неожиданно пётр расхохотался заразительно Так что многочисленные собравшиеся в зале бояре и офицеры последовали его примеру, даже не понимая толком причины смеха. «Алексашка, помни, что нам ответствовали цезарцы!» Все еще смеясь обронил Петр и вольно процитировал. «Турки не отдают незавоенных крепостей, но до переговоров еще много времени. Полевам взялу Керчь нужна, так возьмите». «И взяли же, взяли!» О бородах и стрельцах было забыто. «Едем!» Петру захотелось как можно скорее увидеть завоеванную крепость, вторую в его короткой жизни. «Лексашка, Франц, Шейн, велите закладывать. И без остановок. Время дорого. Памбург помощь послали?» И «Я уезжал, как раз собирались». «Надеюсь, собрались уже. Теперь казалось, будто турки с минуты на минуту примутся отбивать утраченное, а в Керчи, со слов конца всего один полк. Маловато». Для непосредственной обороны крепости однополка кое-как хватало. Но это как крайний вариант. Под боком лежал целый город, который тоже было жалко отдавать противнику. Пусть население не выражает восторга, напротив, коситься на новых повелителей. Все равно жалко. А зачем и кому нужна одинокая крепость? Казачьи разъезды каждый раз возвращались с довольно однотипными известиями. Противник не обнаружен. Никто против подобной однотипности не возражал не было не только противник. Кочующие татары и те не забредали на Керченский полуостров. Отсутствие воды делало его не особо нужным. пасти лошадей негде. Торговать? Так кафа под боком. Там порт более оживлен и удобен. А здесь за все время две шальные филюги. Одну удалось захватить нахрапом с лодок. Вторая же ушла, а с ней ушли новости о последней проделке командора. Теперь приходилось ждать беды. Хотя в любом случае, шила в мешке не утаишь. Рано или Поздно ли? Но поздно лучше. Тем плохо крепостное сидение. Жди, кто раньше появится. Свои с севера или чужие с юга. Первые появились все-таки свои. Не слишком большой отряд кораблей, оказавшийся наспек собранным авангардом. И скоро командовавший им молодой подтянутый англичанин с высокомерным породистым лицом, Уже что-то говорил подполковником, не потрудившись избрать другой язык вместо непонятного родного. Клюгинал он только разобрал, что перед ним баронет, и невольно задумался, чей титул выше, и чем баронет отличается от простого барона. Хотя прибывший был командором, подчиняться ему Клюгинал не собирался. Раз дело на земле, то нечего морякам тут командовать. Но вот если бы это был генерал или хотя бы полковник... Хотя полковник в числе прибывших тоже был.